541. Сурово нужно искоренять сквернословие, ведь оно посягает на благо человечества. Красота спасет от сквернословия. 542. Большинство сквернословия произносится по причине невежества. Пусть люди подумают, сколько преступлений и несчастий зарождается лишь от необдуманных слов. 543. Драгоценно сознавать, что каждое наше правильное суждение обогащает пространство, но зато велика ответственность за каждую грязь. 544. Правильно восстаете против посева грязи жизни. Без боязни следует изгонять скверную привычку засорять молодым глаза. 545. Молодое поколение слишком часто поддается в сторону грубости. Очень плачевно такое положение, когда требуется напряжение всех лучших сил, очень нужно твердить, что каждая грубость неприемлема для эволюции. Когда столько космических опасностей, тогда мысль должна понять, что грубость есть невежество. 546. Спросите человека, что понимает он под грубостью. Он скажет «сквернословие, хулу и дерзость». Но это будет лишь некоторыми свойствами. Основа грубости незаметна для большинства. Но тот, кто соприкасается с тонкими энергиями, может понять, что грубость есть нарушение всего тонкого. Так люди должны понять, что грубость не излечивается вежливостью. 547. Помнить нужно, что грубость противна всем законам природы.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 Суровость выражается кругом, но жестокость будет в знаке безумия. Не следует понимать жестокость как болезнь, она так же как исквернословие будет лишь выражением низшей природы. 551. Кто-то сказал: люди лучше всего умеют хранить камни и металлы, менее растения, еще менее животных и всего меньше человек. Судите сами.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 Пока не осознают мира тонкого, не будет понято человеколюбие. 552. Действительно, жестокость должна быть искоренена. Не только жестокость действий, но и жестокость мыслей. последняя хуже самого действия. От младенчества нужно мерами государственными пресекать зачатки жестокости как самая бесчеловечная, отупелая и злобная тьма, должна быть очищена проказа низкого мышления. Дети не жестоки, пока не увидят первое жестокое действие. Оно точно открывает поток темного хаоса. Лишь немногие уже сами готовы противостоять потоку тьмы. 553. Сознательное терзание ближнего не отличается от самых диких эпох. Можно вспомнить толпы в римских цирках, но разве толпы теперешние могут похвалиться достойным поведением? Существует общество покровительства животных, но нет общества охранения человека. Пусть не дерзают представиться милосердными те, кто жестокосердечны. Трудно переродить жестокосердие. Так не только война и смута, но и школа и семья полна низкими мучительствами. 554. «Именно где сердце, там и огонь. Каждый путник не выйдет без огнева, не забудет, что оно понадобится ночью. Так без сердца настанет ночь духа. Не преграды страшны, но бессердечие каменное. Нет человека без сердца, ни животного, ни растения, ни даже камня. Значит, бессердечие уже не в мире проявленном, но в хаосе». 555. Нет страшнее бессердечия, которое выявляется в мнимом великодушии, которое живет в сердце самости. Посягательство на сердце ближнего не есть великодушие. Не причиняй страданий. 556. Не причиняй страданий. Такой завет дан братством путнику. Пусть поймет, насколько легче не причинять страданий, нежели потом исцелять их. Пусть человечество откажется от причинения страданий, и немедленно жизнь преобразится. Нетрудно не мучить друга, нетрудно подумать, как избежать нанесения страданий, нетрудно вообразить, зачем потом лечить, если легко не допустить болезнь. 557. Сколько вреда происходит от невнимательного отношения к окружающему? Равнодушие. 558. Нужно изгнать равнодушие, которое парализует лучшие силы. Действительно можно изнемочь не столько от врагов, сколько от равнодушия друзей. Какое может быть понимание огненности при лености равнодушия? Свойство огня противоположны равнодушию. Такой тяжести инертных людей нужно опасаться, но при случае их нужно срамить чтобы хотя бы вызвать негодование. 559. Не будем огорчаться наблюдениями над равнодушием, оно лишь доказывает, что нельзя оставаться на таком постыдном божестве. Мы, хотя и в час изнеможения, все же не прекращаем работы объединения. Иногда нельзя свести вместе даже довольно близких людей. Ничего». Пусть временно побудут в разных домах, только бы воздержались от гасительства. Так нужно заботиться, чтобы огни не угасли. Ошибки пусть сгорают в горниле восхождения. 560. Среди всех проявлений ценим абсолютное состояние духа. Ошибки ничто, когда зерно огня крепнет. Действие, как разбивающееся знамя воина, как корона его решимость, как жемчужина пламя его духа. Пламенный дух ты сожигаешь заблуждения и пронзаешь тьму. Через все ценим огонь духа. 561. Каждая ошибка, совершенная для нового мира, превращается в цветок смелости. 562. Так дайте человеку забыть свои ошибки и дайте ему устремиться по пути великого молчания и блага. 563. Вы можете победить и просветиться, но дайте мне дар ваш. Если у кого есть страх, дай мне страх. Если у кого есть сомнения, дай мне сомнения. Если у кого есть гнев, дай мне гнев. А если дадите приигрышню малых вещей, я приму и эти пыльные игрушки, и перелью их в моей башне. Правда, если пожелаете опять исправить в жизни ваш дар, не забудьте, чего стоит тот, кто отнимает однажды подаренное. Итак, я принял и страх, и сомнение, и гнев. Это мне, а ваш путь – к свету. Ибо хочу, чтобы могли подойти ко мне радостными и светлыми в день великого мрака перед восходом». 564. Пусть наши недостатки послужат рычагом к совершенствованию. 565. Нужно не смущаться и не огорчаться прошлым. Ошибки даже очевидны, но караван не ждет, и сами события устремляют вперед. Спешим и зовем поспешить. 566. Оставьте все жаления о прошлом, не будем затруднять себе пути к будущему. Сами ошибки прошлого не должны привязывать к себе внимание. Устремление к будущему должно быть так сильно, чтобы в устремленных назад глазах не померк свет. Оставим прошлое ради будущего. 567. Вперед, вперед, только вперед. Всякое оцепенение есть потеря поступательного движения. Сколько раз сказано, что движение есть щит от вражеских стрел, так идите огненно. Пусть огонь ваш светит сопутником. Нужно помнить, что мы должны светить мыслью.